глава третья. «Александр, я все мозги сломал. Объясните уже, наконец, что это было?» Накинулся я на спутника, едва мы оказались в коридоре. «Какой-то новый гаджет с угарной виртуалкой. Типа шлема только круче. А как им управлять?» «Так, стоп», — осадил меня провожатый. «Во-первых, мы договорились обращаться друг к другу на «ты». Во-вторых, называй меня просто Саша или Саня. И в-третьих, давай не будем делиться секретами со всем институтом и отложим серьезный разговор хотя бы до машины. Стараясь не отстать от резко набравшего крейсерскую скорость Александра, несмотря на просьбу называть его Санью, у меня пока что язык не поворачивался, я полей проскочил коридор, Мухой слетел по лестнице и едва не бегом припустил к припаркованной в сотне метров от крыльца вольва А когда стал открывать дверь машины, вдруг обнаружил чудовищную метаморфозу, приключившуюся с кольцом на большом пальце. Нет, форму оно ничуть не изменило, осталось таким же массивным и широким, но вдруг кардинальным образом поменяло цвет, из смоленисто-черного превратившись в небесно-голубое. Разумеется, мне такой сюрприз сильно не понравился. Одно дело носить на большом пальце брутальную черную шайбу, это выглядело круто и по-мужски, и совсем другое – выставлять окружающим на обозрение такую вот хрень петушиного цвета. Я попытался тут же стащить подкинувшее подлянку кольцо и через секунду взвыл дурным голосом, ощутив, как снова сжавшееся кольцо сдавило палец до самой кости. «Ты чё орёшь?» – шикнул на меня Александр с водительского сиденья «Люди оборачиваются. Живо в машину!» «Оно опять!» – простонал я и, усевшись на соседнее кресло, показал побагровевший и распухший большой палец. «Сам виноват. Нечего было дёргать!» – проворчал Александр. Успокойся. Ничего твоему пальцу не будет. Дверь закрой. Да чего ты так хлопаешь-то? Извини. Руку на коленку положи и не шевели. Вот так. Сейчас должно отпустить. Как, легче? Да, вроде расширяется. Сережа, вот скажи мне, на кой ляд ты стал его с пальца снимать? Ведь и пяти минут не прошло, как надел Ты чё не видишь? Оно же цвет поменяло. «Ага, теперь вижу». «Что значит теперь?» Изумленно уставился я на собеседника. «Ну, ты захотел, чтобы я увидел, вот и увидел», пожал плечами Александр, нажимая на кнопку автозапуска и плавно выруливая на дорогу. «Погнали в офис. Там литературка всякая полезная, тренажеры. С ними будет быстрее и сподручнее все как надо тебе растолковать». А если б я не захотел, ну чтоб ты его увидел. Послушай, Сергей, у тебя на пальце персональное кольцо развития, активировавшееся и настроившееся на твой ДНК. Постоянно видеть его можешь лишь ты. Остальные люди смогут увидеть кольцо только если ты захочешь им его показать. Я, к примеру, сейчас не хочу показывать тебе свое кольцо. Попробуй разглядеть его у меня на пальце. Я посмотрел на правую руку водителя и действительно не обнаружил приметного кольца. Тут же припомнились непонятки, связанные то с появлением, то с исчезновением кольца на пальце Александра, подмеченные мною еще в кабинете. Оказывается, зря я бочку катил на свою невнимательность. Кольцо на пальце Александра становилось видимым исключительно по прихоти хозяина. «Эй, чё завис?» оторвал меня от размышления голос соседа. «Что? Чем тебе голубой цвет-то не угодил, спрашиваю?» — хмыкнул Александр. «Издеваешься?» — буркнул я. И отчаянно пожелал, чтобы голубое кольцо на пальце для посторонних глаз стало невидимым. «Молодец, схватываешь на лету», — усмехнулся водитель. «Чую, выйдет из тебя толк». «А почему так произошло?» «Ну, в смысле, кольцо из черного вдруг перекрасилось в голубое?» «Подозреваю, все дело в поменявшихся характеристиках носителя», без тени смеха серьезным голосом стал отвечать Александра. «Они должны были тебе показаться после активации». «Да, были какие-то строчки», — кивнул я. «Глянь там у себя, что в строках энерготип и отклик стихии дальше написано». «Так они у меня еще в кабинете погасли». «Ничего страшного. Сейчас восстановишь. Это просто. Дотронься соседним указательным пальцем до кольца и чуть-чуть сдвинь его по часовой стрелке». «Да ну нафиг. У меня только боль от сжатия начала утихать». «Не ссы, Серега. Если сделаешь, как сказал, не будет никакой боли и результат тебе понравится». Я сдвинул, как было сказано, соседним пальцем кольцо и... «Смешная шутка», — проворчал я. «Строки увидел? Читай». «Да нифига я не увидел», — возмутился я. «Как это не увидел?» «А вот так это». «Погоди, а ты все точно, как я сказал, сделал?» «По-твоему, я дебил?» «Странно, строки должны были появиться». «Но, блин, не появились. Я уже трижды кольцо по часовой крутанул». Попробуй еще раз, но ну, а теперь шевельни пальцем кольцо в другую сторону. Да ради бога, вот, смотри. Я вытянул руку и нарочито медленно шевельнул кольцо соседним пальцем против часовой стрелки. А через секунду разразился грязный руганью. Мысленно, разумеется. Потому как перед глазами загорелся столбец знакомых строчек. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет, рост – 172 см, вес – 62,3 кг, энерготип – свет, тьма – 81,19, порядок хаос – 74,26, отклик стихий – воздух – 72%, вода – 23%, огонь – 4%, земля – 1% открытых энергетических каналов 1. основные параметры сила 7. 74,31%. ловкость 8. 81,34%. выносливость 7. 78,27%. интеллект 13. 139,47%. контроль энергетических потоков кэп 0. 4,93%. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 0. Уровень теневого тела 0 из 10. Теневой бонус к силе 0, 0%. Теневой бонус к ловкости 0, 0%. Теневой бонус к выносливости 0, 0%. Теневой бонус к интеллекту 0, 0%.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 Это что ж получается, я напутал и первые разы против часовой стрелки кольцо пальцем двигал. С другой стороны, пойди пойми тут, как правильно будет по часовой, когда вместо наручных часов давно уже смартфон в кармане. Думал, что правильное направление выбрал, а оказалось, что перепутал. Но теперь-то я намертво запомнил, в какую сторону нужно сместить кольцо, чтобы повторился перед глазами, Этот странный текстовый глюк. Как успехи выдернул меня из очередного ступора Александр. Вижу строки. За энерготипом тире и дальше написано Свет, тьма 81, дробь 19 И порядок хаос 74, дробь 26 А за откликом стихии воздух 72%. Вода – 23%, огонь – 4%, земля – 1%. Все понятно? Смотри, соотношение свет-тьма у тебя с очевидным перекосом в сторону света. У меня же оно, наоборот, с перевесом в сторону тьмы. Соответственно, активировавшись на твоем пальце, кольцо значительно посветлело. Соотношение порядок-хаос влияет не на цвет, а на форму кольца. Но поскольку у меня так же, как у тебя, порядок главенствует над хаосом, форма кольца на твоем пальце осталась неизменной. Ну и наконец, самая главная характеристика, влияющая на фоновый цвет кольца – отклик стихий. У тебя здесь главенствует воздух и вода. В моем же случае это наоборот – земля и огонь. Поэтому у тебя фоновый цвет кольца – синий, из-за осветления, ставший голубым. У меня же он бурый, из-за затемнения, превратившийся в черный. «С этим ясно», – кивнул я. «Круто, конечно. Разработчики этой штукенции заморочились. Но почему кольцо с пальца у меня не снимается?» «Потому что это не гаджет, а артефакт, помогающий развиваться способностям ясновидящего. И с тобой, Сергей, теперь он будет всегда». «В смысле всегда? А если я передумаю?» «Ты принял решение. Сам, без принуждения, надел на палец предложенное тебе кольцо». «Во-во, твое кольцо, которое ты на наших с Семеном Альбертовичем глазах спокойно снял со своего пальца. Почему же я так не могу?» «Когда достигнешь уровня наставника и тебе придет пора заводить ученика, тоже сможешь снять дубликат с пальца». «Чего?» «Да, хотел, конечно, поторжественнее это как-то тебе преподнести, но уж как вышло. В общем, надев кольцо, ты, Сергей, стал моим учеником, а я твоим наставником». «Да что за бред?» Я замолчал, не в силах подобрать подходящие слова, чтобы выразить возмущение. «Блин, мало того, что вся эта хрень откровенно голубятней пованивает». Один мужик передает кольцо другому. Фу, фу, фу. Да еще и подстава конкретная из-за недосказанности. Это же было чертовски подло не уточнить сразу, что если надену кольцо, пути обратно уже не будет. «Не переживай ты так», — поморщился Александр. «Никто не посягает на твою честь и свободу. С ориентацией у меня все нормально. Я женщин предпочитаю». «Прямо от сердца отлегло», – буркнул я. «Ты же, как и раньше, будешь учиться в институте», – продолжил убалтывать меня свежеиспеченный наставник. «И никто не запрещает тебе общаться с друзьями. Просто в твоей скучной и серой жизни теперь появятся яркие, захватывающие дух приключения. Неужели в свои восемнадцать ты ни разу не мечтал стать крутым, богатым и успешным?» «Мда, уж чего-чего, а по ушам ездить, Александр, конечно, мастак». «Ну, так-то, мечтал, конечно», – проворчал я и добавил уже без прежнего энтузиазма. «Все равно получается, ты меня использовал». «Да брось», – отмахнулся наставник. «Сейчас приедем в офис, здесь уже недалеко. Если б не пробка, за пару минут бы домчались». «Но с такой черепашьей скоростью еще добрые полчаса тут протележимся. Ну, не суть». «Короче, когда приедем, ты ознакомишься с потенциалом своего кольца. И потом сам не захочешь в общагу возвращаться, просясь поскорее». Что там я поскорее запрошусь, узнать, увы, не удалось. Потому как вдохновленный треп Александра прервал звонок айфона. Не вынимая из кармана телефон, водитель нажал кнопку на руле, активируя блютуз, И на широком экране рядом с приборной панелью высветилось светик, а мелодия звонка, доносящаяся из кармана пиджака, разлилась объёмным стерео по салону, подхваченная многочисленными динамиками крутой аудиосистемы «Вольво». «Важный звонок. Не возражаешь, я отвечу». «Да ради бога!» – пожал я плечами. Александр ткнул пальцем в экран и, широко улыбнувшись, произнёс. «Привет, зайчонок. Соскучилась?» «Спиридонов, мля задрал своими зачуханными приколами!» — раздался из динамиков возмущённый женский крик. «Светик, держи, милая, себя в руках. Я вообще-то в машине не один. Практиканта в офис везу». «Вот дерьмо!» — ничуть не смутившись, снова выругалась разбитная девица. «Значит, тоже отпадаешь». «Чего случилось-то?» «Вызов, мать его, срочный, и, как назло, в офисе я одна». Весь народ по другим заданиям рассосался, а Борисыч, когда узнает, что на сигнал не отреагировала со свету ведь меня сживет. А как тут отреагируешь, когда вокруг не души? Млять, задрала меня эта диспетчерская нервотрепка, когда уже, наконец, чертов перелом зарастет. «Погоди, не тараторь», – перебил девицу Александр. «Объясни толком, что там за проблема. Если не прорыв, то, в принципе, мы с практикантом можем смотаться на вызов». «Да фигня то эхо девяностых. Старые упыри сводят счеты. Какой-то малохольный отморозок по ходу хаосина залетного нанял. Ну и этот утырок кукольника троянским конем банкиру в спальню подогнал». «С чего взяла, что именно кукольника?» «А кто еще тела не трогает, а только маски забирает?» «Логично». Копы, естественно, концов найти не смогли и по-быстрому комитетчикам резонансный глухарь слили. Ну а те по отработанной схеме тут же на нас вышли. Короче, расклад такой. Нам дали два часа на возвращение голов трупам». «Уже трупам?» — усмехнулся Александр. «Ты же вроде про банкира только говорила». «Блядь, Передонов, не умничая а?» «Трупы банкира и его жены. Их кукольник в запертой изнутри спальне оприходовал. На раздавшийся оттуда отчаянный вопль сбежалась охрана. Выбили дверь». «И нашли два безголовых трупа на залитой кровью простыне». «Это понятно. По делу говори». «Деловой, мля». Обиженно проворчала девушка, но после короткой паузы продолжила. «В общем, влиятельные дружки покойника рвут и мечут. Требуют от комитетчиков немедленного результата. Те по пять штук премиальных за голову нам обещали. Уж не знаю, сколько при этом перепадет конторе, но думаю, комитетчики себя не обидят». Светик, зависть, плохое чувство. Да пошел ты. Короче, Спиридонов, если берешься и делаешь дело, три штуки из десятки твои. Как уж потом будешь делить премиальные с практикантом, твоя забота. Но по правилам, поскольку в момент вызова вас было двое, заявку тоже должны принять оба. Лады, высылай адрес. Сперва подтверждение. Черное кольцо на большом пальце Александра сделалось видимым. И он поднёс его к красному кругу, загоревшемуся на панельном экране. «Серёга, теперь ты просто приложи своё кольцо к этому кружочку». Но я, наоборот, отодвинул руку от экрана и, собравшись с духом, заявил. «Сперва хотелось бы уточнить момент с моим процентом от премиальных». «Ха, а парень-то, гляжу, у тебя не промах!» Оглушительно хмыкнула из динамиков неотключившаяся девица. «Серёжа, а ты часом не прихренел?» – возмутился Александр. «Ты же не можешь ещё ни хрена. Какой тебе на хрен процент? Я всю работу сделаю и получу за это заслуженные бабки. А ты, умник, молча рядом постоишь и поучишься. Полученные практические знания – вот твой процент». «А я ещё теорию толком не изучал». Продолжил я борзеть самым бессовестным образом. «Рановато мне на практику». «И вообще, я, может, крови боюсь, а там трупы безголовые на кровавленных простынях». «Я твой наставник, мне и решать рановато тебе, или...» «Так-то парнишка прав», — перебил Александра голос из динамика. «Чую, зря я вас, мальчишки, в это дело втравила, мне проблемы не нужны. Ну его этот заказ к Лешему. А от Борисыча потом как-нибудь отбрежусь, не впервой». «Светик, погоди, он сейчас согласится», — взвыл Александр. «Жду второго подтверждения еще десять секунд и отключаюсь», — отрубила диспетчер. После ее ультиматума круг на экране тревожно замигал. «Три процента», — зло бросил мне наставник. «Десять», — нагло возразил я. «Ах ты ж, пять, если...» «Согласен», — перебил я побагровевшего от гнева Александра и торопливо приложил кольцо к мигающему кругу. Перед глазами тут же загорелись строки неожиданного уведомления. Внимание! Вы приняли заказ. Вам необходимо в составе группы с ясновидящим Александром Спиридоновым прибыть на место преступления по адресу улица Садовая, дом 41, разыскать сбежавшую в теневую параллель потустороннюю тварь и вернуть заказчику две похищенные тварью людские головы. На выполнение заказа вам выделяется два часа. Награда за выполнение заказа 5 – 5% от суммы полагающихся группе премиальных за участие в облаве на потустороннюю тварь и 45% от суммы полагающихся группе премиальных за каждую добытую вами голову. Штраф за провал заказа – минус 20% от ежемесячной зарплаты. «А какая у меня зарплата?» – озвучил я очевидный вопрос. «Уже не хилая Буркнул Александр и резко, вывернув руль, бросил Вольво навстречку. Мало того, что мы рванули навстречу потоку отчаянно сигналящих нам машин, так этот камикадзе еще и газанул за считанные секунды, разогнавшись до 150. Такой адский трешак продолжался на всем протяжении пути к обозначенной в заказе цели. Я думал, сдохну во время сумасшедшей гонки от разрыва сердца. «Повезло. Выжил». Эх, знал бы я наперёд, что ожидает дальше. Возможно, предпочёл бы спокойно склеить ласты в комфортном кожаном кресле Вольво.